«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 1845 год». Здесь приведены в систематический порядок действующие уголовные законы, работа аналогичная со сводом законов. На ней до последнего времени было построено все действующее уголовное право империи. Отделение собственной его императорского величества – канцелярии. Канцелярия состояла из шести самостоятельных в своем управлении отделений, три первых учреждены в 1826, а четвертая в 1828 году. Первое отделение ведало непосредственное распоряжение государя и рассматривало прошение, подаваемое на его имя. Второе – заменило прежнюю комиссию составления законов и занималось приведением в порядок действующих законов. Этим отделением приготовлено были полное собрание законов, свод законов и уложение 1845 года. Третье отделение представляло высшую полицию, круг его ведомства, секты и расколы, фальшивые монетчики, лица, подозрительные в политическом отношении, периодическая печать. Кроме того, оно ведало театральную цензуру, дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами. Четвертое отделение ведало учреждение, находившееся под управлением императрицы, ныне ведомство императрицы Марии. Женские учебные заведения, воспитательные дома, дома трудолюбия, опекунский совет. Пятое и шестое отделения управления казенными крестьянами и закавказским краем учреждены были одновременно и вскоре Закрыты. Министерство государственных имуществ. Оно было учреждено, 1837 год, для попечительства о государственных крестьянах. Потомственное и личное дворянство. Служба со времен Петра Великого давала право не только на чин, но и на дворянство. Первый оберофицерский чин в военной службе, 14-й класс по табеле о рангах, и коллежского асессора по гражданской, 8-й класс, давали потомственное столбовое дворянство. Лиц, имеющих чины ниже 8-го класса, Екатерина II, причислила, К личному дворянству это значило, что дети личного дворянина не становились дворянами, если сами не выслуживали себе дворянство. С тем, однако, что если дед, отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, то потомству предоставлялось право просить себе дворянство потомственного. Раньше такие льготы вызывались желанием привлечь людей на государственную службу, но ко времени императора Николая I она перестала отпугивать, от нее не только не отказывались, но сами добивались ее, и в целях задержать быстрое нарастание класса «выслуживавшихся дворян» Требования для получения дворянского звания были значительно повышены. Требовалось для потомственного дворянства А. Первый штаб-офицерский чин, седьмой класс, майор. Б. Гражданский чин пятого класса, статский советник. Для личного дворянства А. Первый обер-офицерский чин, четырнадцатый класс, прапорщик. Б. Гражданский чин девятого класса, титулованный советник. Финансовая реформа, ассигнация и кредитные рубли. С 1769 года в России введены были ассигнации. Разменные билеты или ассигновки на Променный банк взамен медных денег, обороты с которыми на значительные суммы представляли большое неудобство. Ценность ассигнаций обеспечивалась особым капиталом сперва в медной, потом в серебряной монете, положенном на хранение в банке. Вскоре, однако, ассигнации получили характер бумажных денег. Выпуск их в количестве, значительно превышающем наличное обеспечение, а также обилие появившихся в обращении фальшивых, понизили их рыночную ценность. В 1815 году ассигнационный рубль упал до 20 копеек серебром. Позже изъятием некоторого числа ассигнаций из обращений их сожгли, а также путем займов удалось поднять его стоимость до 28 копеек, но не больше. Постоянные колебания ассигнаций в цене создали большие затруднения при расчетах, при уплате повинностей, удорожили жизнь. Понадобилась коренная реформа денежного обращения, которую и провел министр финансов граф kankrin